Глава семьдесят четвертая Сумерки окутали комнату и зажглись свечи. Изрядно проголодавшись, мы решили поужинать. Крис обернул меня простыней, прикрыв все заманчивые места. Другой простыней обмотал свои бедра. Мы спустились на первый этаж. На скорую руку я наколдовала бесхитростную еду. Мы сели за стол друг напротив друга. Уплетая за обе щеки, рассказывали обо всем и сразу. Столько всего накопилось — Мы были настолько счастливы, что не могли наговориться. — Ты так и не сказала, как оказалось здесь, — только сейчас вспомнил Крис. — Я и сама не поняла, как это получилось, — призналась я. — Неосознанное волшебство, — нахмурился Крис. — Возможно, — я подернула плечами. Вначале хотела воссоздать в Чете наш дом и вспоминала его во всех подробностях, а потом вдруг оказалась здесь. Надеюсь, всплеск магии не был замечен. В голосе Криса послышалось опасение. Но я уже волновалась за другое. Как мы будем встречаться дальше, если я под постоянным надзором? Это хорошо, что сегодня выходной взяла. В такие дни Гарри не тревожил меня. Так что мое отсутствие должно было остаться незамеченным. Знать бы теперь, как вернуться домой, озабоченно заметила я. Придется пешком, чтобы не задействовать магию. — Могу предложить еще один надежный способ, — подмигнул Крис. — Безлошадная карета. — Ну да, — усмехнулась я. — Даже не подумала об этом. Мы оделись и вышли в приятную прохладу позднего вечера. Набережная встретила нас легким ветерком и плеском воды о гранитные берега. Крис взмахнул волшебной палочкой, и к нам подъехала безлошадная карета. Мы ехали, обнявшись. Казалось, что стоит разомкнуть объятия, и я умру. Но не умерла, когда карета остановилась возле общежития, и нужно было выйти. «Как только выдастся выходной, я свяжусь с тобой по чете», — сказала я на прощание и поцеловала Криса в губы. «Я сразу же приеду за тобой», — кивнул Крис. «Сама доберусь», — отмахнулась я. «Не маленькая же, неужели дорогу не найду?» «Нет, я приеду», — настаивал он. «Как скажешь», — согласилась, понимая, что сейчас спорить с ним бесполезно. Да и зачем? Выпорхнув на улицу, я втянула воздух полной грудью. Казалось, что я только сегодня начала жить. Карета застучала колесами, увозя моего мужа домой. Я проводила его взглядом и, сжав до боли кулаки, поклялась себе, что однажды останусь с ним раз и навсегда. Я не смогу быть воскресной женой. Мне нужно больше. Хочу хлопотать по хозяйству, провожать мужа на работу, поправляя ему галстук. а потом встречать дома, уставив стол вкусной едой. Хочу проводить с ним каждую ночь и не бояться, что буду поймана министерством или Гарри. Хочу просыпаться с ним в одной постели и видеть, как он потягивается. А еще хочу, чтобы наш дом наполнился детскими голосами. Я все сделаю для того, чтобы моя жизнь стала нормальной. Я замужняя женщина, а не девочка по вызову». Чтобы немного прийти в себя после всего, я прошлась по улице туда и обратно. Мысли улеглись, чувства тоже. Чтобы никого не потревожить и избежать ненужных вопросов, я прокралась в дом и поднялась наверх. Но у Ланы оказался слух, как у кошки. Она распахнула дверь и с укором уставилась на меня. Затем ухватила за руку и заволокла к себе в комнату. «Ты что, с ума сошла?» Зашипела она на меня от гнева брызжа слюной. «Как ты могла уйти и не предупредить нас?» Она вызывающе уставилась на меня, уперев кулачки в бока. «Извини, не успела предупредить. Я была крайне честна. И сама не ожидала, что уйду. Это как?» — не поняла Лана. «Как можно уйти, не ожидая?» Я взахлеб начала рассказывать ей, как оказалась в нашем с Крисом доме. Интимные подробности опустила. Но и так было ясно, что мы воспользовались моментом. Он привез меня сюда на безлошадной карете и уехал, закончила я. Ну и дела. Лана слушала меня с очень растерянным видом. Ты очень рисковала. Знаю, но получилось так, как получилось. Что я могу сделать? Или считаешь, что, оказавшись в спальне Криса, я должна была извиниться, что пришла без приглашения и уйти? Ну да, это было бы потешно, хихикнула Лана. А мы с Алисой место себе не находили. Вначале хотели отыскать Гарри и сказать, что ты пропала. Но потом решили подождать до завтра. Спасибо, что не выдали меня. Я была безмерно благодарна подругам. Нашим девушкам сказали, что ты плохо себя чувствуешь. И решила отлежаться. Влада с Энджи пытались навестить тебя, но я была на страже. Она гордо выпятила грудь. Спасибо большое. Еще раз поблагодарила я и обняла подругу. «Только теперь иди к себе и ложись спать. И вообще, если будешь ходить с таким довольным видом, Гарри догадается, что у тебя что-то изменилось в лучшую сторону. Он дракон, ему не составит труда отыскать тебя, даже если ты спрячешься в Чете». «Это да», — согласилась, памятуя, как он хорош в поиске. «Если не хочешь, чтобы он вытягивал тебя из постели Криса, веди себя обдуманно». «Постараюсь». «Старайся лучше. Иди ложись спать». А я успокою Алису, а то она места себе не находит. Я скользнула в свою комнату. Уставшая, но чертовски довольная, наколдовала ванну, залезла в нее и аж застонала от наслаждения. Как же приятно! Я размякла, как медуза на солнце. Не хотелось вылезать. Никогда не остывающая вода соблазняла провести ночь в ванне, но надо было поспать. Вылезла, вытерлась и легла в постель. Я знала, что этой ночью тоже буду с Крисом, только уже во сне».